Глава десятая. Когда машина перестала крутиться и замерла в канаве днищем кверху, я уже почти попрощался с жизнью. Но в последний момент до меня дошло, что мы каким-то чудом избежали прямого столкновения с фурой, а ведь нас должно было в лепешку смять, а не откинуть в сторону. Кое-как, кряхтя и потирая ушибленную голову, я выбрался из помятой машины и уставился на то, во что превратилась фура. Ее покореженный остов виднелся на другой стороне дороги, при этом капот превратился в пережеванное нечто. «Хм, странно это все». «Саша, ты как?» – спросил я у приятеля, выбравшегося следом за мной, и тут же осмотрел его на наличие ран. «Живой вроде». Выдохнул он сквозь зубы. «Только грудью о верхушку сиденья приложился, а вот водитель наш выбыл из строя. Вольт, сбегай, проверь, что там с водителем фуры». Попросил я пса и склонился к переднему сиденью. Наш водитель был без сознания, а из раны на рассеченном лбу текла кровь. «Юра, можешь ответить на один вопрос?» Александр как-то странно на меня посмотрел, а потом еще и нахмурил брови. Я кивнул и вернулся к осмотру водителя. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» Я ощупал раненого мужчину и начал вытаскивать его наружу. На первый взгляд переломов и серьезных травм не было. Ну а кровь так с разбитым лбом всегда так. Ты выпустил электричество из пальцев, а потом машина раскидала в разные стороны, смяв при этом морду фуры». Саша спохватился и решил помочь мне вытащить водителя, косясь на меня. Это было похоже на, не знаю, на электрическую дугу, которая нас с фурой будто бы развела. «Да». Я замер, вспоминая первые мгновения аварии. «А ведь он прав, я действительно кое-что сделал». Пусть это была молниеносно блеснувшая мысль, но я отчетливо слышал голос в своем сознании, который принадлежал одному из моих воплощений. И что самое интересное, я воспринимал эту мысль своей и действовал на рефлексах. Пусть у этого тела, как и у моего в прошлой жизни, не было соответствующего опыта, как не было и подобных рефлексов, но я сделал все на автомате». «Знаешь, что такое магнит?» – с улыбкой спросил я Александра. «Угу!» – кивнул он. «Только при он тут?» «У магнита есть два полюса – положительный и отрицательный», – озвучил я очевидное с умным видом. «То есть магнит может как притягивать, так и отталкивать?» «Ты меня за дурачка держишь?» Мой приятель надул губы и состроил обиженное лицо. «Я физику в школе учил, и никакого магнита у тебя не было». «Так тут не только физика, тут еще и магия, друг мой!» Я пожал плечами и вздохнул. Жаль, что я сам толком не понял, что именно сотворил. Мне бы пригодился такой полезный навык. Но, увы, память о прошлых жизнях и умениях никак не возвращалась. А по договору, который я поспешил заключить с неизвестным существом, предполагалось, что эти самые умения будут приходить в нужный момент – «Вроде бы все по-честному, но почему у меня ощущение, что меня нае... обманули?» «Хочешь сказать, что при помощи магии молнии ты создал аналог магнита?» Александр смерил взглядом немного помятый автомобиль, а потом обернулся к фуре с развороченным капотом. «Электромагнита!» — кивнул я. Нас оттолкнуло в разные стороны, при этом электромагнитное поле смягчило наше падение, а вот на второго участника аварии его уже не хватило. Саша хотел еще что-то спросить, но тут вернулся Вольт, долживший мне о том, что водитель фуры почти не пострадал. Какие-то там специальные подушки безопасности для большегрузов имелись, так что самым уязвимым оказался наш водитель. Как хоть его зовут? Задумчиво спросил я, отметив, что рука мужчины выглядит неестественно. Похоже, все-таки перелом. «Так, Виталия же», — сказал Александр, выпучив глаза. «Я тебе говорил». «Да, не помню что-то». Я похлопал по карманам Виталия и вытащил из нагрудного паспорт и права. «Надо перевернуть наш транспорт, что ли». Саша покосился на меня и взялся за бок машины. Я налёг всем телом. Даже Вольт сделал вид, будто помогает. Через несколько минут нам удалось поставить автомобиль на колёса. И если не считать треснувшее лобовое стекло и помятый корпус, в целом он выглядел вполне нормально. «Живые?» – донёсся до нас крик с дороги. «Сам не пойму, как у меня так руль заклинило. Слава богу, всё обошлось!» На мужичка было страшно смотреть. Бледный, с трясущимися руками и дергающимся глазом, в прорванной в нескольких местах куртке и, кажется, обмоченных штанах. Мужчина заметил мой взгляд и отвел взгляд. «Че это?» – пробормотал он. «В термосе был. Я как раз глоток сделать хотел, да не успел закрутить крышку. У вас страховка на случай аварии есть?» – спросил я, пожалев бедолагу. Он закивал головой, а потом заметил окровавленного Виталия. «Вину свою признаю», – сказал он едва слышно. Отвлекся на секунду всего. Термос клятый закрыть хотел. «Саша, нам нужно дождаться полицию или что?» Я обернулся к приятелю, который смотрел, не отрываясь на мои руки, словно ждал, что из пальцев вырвется очередная молния. «Нет у нас времени на ожидание», – сказал он, нахмурившись. «Самолет улетит без нас, а там и аренду броневика потеряем». «Тогда давайте обменяемся контактами, что ли», – предложил я вариант, который мог бы устроить обе стороны. Только вот оба мужчины уставились на меня со ошарашенным видом. «Что опять не так? Ты же князь», – напомнил мне Александр. «Твоего слова достаточно для решения любых возможных последствий, а я могу подтвердить, что здесь произошла авария по вине водителя фуры». «Ну, тогда давай сделаем фото и запись показаний и поедем тогда». Я почесал подбородок и перевел взгляд на Виталия. «Надо бы его уложить так, чтобы меньше трясло в дороге». «Саша, помоги его зафиксировать. Заодно переднее сидение разложим на всякий случай». Водитель фуры дал показания, которые я записал на видео, потом проверил двигатель нашего автомобиля и доложил, что все работает. Я уселся за руль и присмотрелся к приборной панели. Ну, вроде не сильно отличается от привычных мне, а если что не так, то в дороге разберусь. Уже на подъезде к столице Виталий пришел в себя, застонал от боли и принялся извиняться. Я же решил довести его до аэропорта и сдать там на руки медикам. В разговоры я не вступал, следил за дорогой и навигатором, но часто ловил на себе взгляды Александра в зеркале. Он хмурился, кусал губы и задумчиво смотрел то на меня, то на руль в моих руках. Наконец мы добрались до места назначения, сдали раненого водителя местным лекарям, завалились в самолет и смогли расслабиться». «Ну я так точно. Машина была какой-то тугой, что ли. Она будто сопротивлялась, норовила или перехватить управление, или пытаясь меня выкинуть с водительского места. Я чувствовал такую усталость, будто пробежал километров 30 по пересеченной местности. Даже странно было ощущать себя таким вымотанным. Все дело в том, что я использовал магию. Кстати, надо бы разобраться с ней, что ли». Как электрик я знал новой физики. Есть поток заряженных частиц, которые мы не можем увидеть, но вполне можем ощутить на себе. Если рассматривать магию как такой же поток частиц, я усмехнулся старой шутке. Каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником, да? Получается, что с магией все именно так. Одаренные, пропуская через себя эту энергию, по сути, становятся ее проводниками. Ладно, пусть так. Откуда эта энергия вообще берется? Должен быть источник или трансформаторная будка, которым можно подключаться, чтобы иметь нужное количество заряда? Да нет, вряд ли все настолько сложно. Я задумчиво посмотрел на свои руки и вспомнил то ощущение, когда каскад молний прошил тело шпиона. «Мной кто-то управлял, даже не кто-то, а я сам только из другой жизни и с другим опытом. А если я уже умел управлять магией, то нужно просто вспомнить. Это ведь как с ездой на велосипеде, научившись уже не сможешь разучиться. Молнии у меня получались будто бы сами собой. Даже напрягаться не надо было, а вот с тем, что посложнее, придется разбираться». «Заряженные частицы везде, они буквально окружают нас, и ведь можно и притянуть, как вышло с электромагнитом». И пусть я тоже действовал неосознанно, я точно смогу повторить этот трюк. Я представил, как тяну на себя эти невидимые потоки, было непросто, но я старался. Вроде бы я даже начал что-то ощущать, пока не услышал ругань соседних кресел. «Упс!» Кажется, я только что сжег проводку и вывел из строя телефоны суровых рубежников. Пока все искали причину поломки, я прикрыл глаза и сам не заметил, как вырубился. А когда проснулся, встретил настороженный взгляд Александра. «Говори уже», — сказал я, потянувшись и убедившись, что Вольт сидит рядом и никуда не делся. «Когда ты научился водить машину?» — спросил Александр. «В смысле?» – я удивленно вскинул брови. «Мне родители на восемнадцатилетие подарили ягуар. Забыл?» «И ты сразу же выписал доверенность на имя Сташинской», – кивнул мой приятель. «Ты сказал, что князю не по статусу учиться водить и получать права, ведь есть же личный водитель». «Ну а потом я передумал». Я пожал плечами и осмотрелся. В салоне самолета, помимо нас, оказалось еще около десятка будущих рубежников. «Допустим». Александр склонил голову к плечу. «Но ты еще и преодолел магическое сопротивление». Я ничего не спросил, но, видимо, выражение лица у меня было слишком говорящее. Саша усмехнулся чему-то и покачал головой. «Ты даже сам не понял, что тащил все это время машину на собственном резерве». Он развел руками и вздохнул. «Все арендованные машины укомплектованы специальным противоугонным механизмом. Магический стопор такой настраивается на ауру водителя, а ты его взломал. И что это значит?» Я окончательно запутался. «Что за магический стопор? Какого хрена было такие навороты делать в обычном автомобиле?» «Это значит, что твой магический резерв вырос с последнего замера раза так в три», — хмыкнул Александр. «Такими темпами ты скоро меня обгонишь и новый уровень возьмешь». «Новый уровень, говоришь?» Я усмехнулся. «Какой отличный предлог поменять тему, пока мой приятель снова не заговорил про вождение и противоугонные системы». «А давай поспорим, кто быстрее прокачается». «Ну давай». Мой приятель кивнул и протянул руку, которую я сразу пожал. «Эй, а как же условия и награда победителю?» «По ходу дела разберемся». Подмигнул я ему. «Я пока не придумал, что с тебя стрясти». Александр рассмеялся по-доброму, без намека на обиду. Я же удовлетворенно вытянул ноги, откинулся на спинку сиденья и посмотрел на Вольта. Тот, заметив мое внимание, вяло помахал хвостом и отвернулся. «И что у нас случилось?» – спросил я у пса, почесав его за ухом. «Мне не нравится этот ошейник», – вздохнул он. «Слишком типовой, простой и совсем без украшений. Так мы затем и едем в каньон дьявола, дружище, чтобы заработать денег на новый крутой ошейник». Я потрепал пса по загривку и несколько раз провел рукой по жесткой шерсти. «Будешь мне помогать? Обещаю купить тот с рубинами». «За сто тысяч?» – воспрял духом мой питомец, даже глаза загорелись. «Нет, для начала за двадцать», – улыбнулся я. «Там рубины поменьше, их не больше пяти, зато шипы есть». «Гладко лишь князь, но я не продаюсь так дешево». Этот паршивец взял и отвернулся от меня, уклонившись от очередного поглаживания. «Да, а ведь я мог погасить долги и получить целых два миллиона», проговорил я задумчиво. «И никаких манипуляций, покупок ошейников и выслушивания обид». «Ты же не передумаешь?» Вольт покосился на меня одним глазом, а я сделал вид, будто и впрямь задумался. «Князь, ну ты чего? Мы же друзья и вообще...» «Я твой помощник, и ты без меня не сможешь найти Элементаля. Вот». «Да как бы тебе сказать?» — продолжил я. «Чем ближе к каньону, тем сильнее я ощущаю сродство с энергией Элементаля. Примерно то же самое было, когда меня тянуло к статуе». «Подожди, подожди. Но я же... Я же...» Вольт развернулся ко мне всем телом и принялся мотать хвостом из стороны в сторону. «Я же твой питомец, а ты мой хозяин и друг». Как быстро он переобулся. Из пренебрежительного князь меня переименовали в хозяина. Я с трудом удержался от того, чтобы не рассмеяться в голос. «Ну и хитрюга же мой питомец». Я подумаю. С важным видом кивнул я и отодвинулся. «Посмотрю еще на твое поведение. Кстати, мы подлетаем уже. Держись рядом». Я перевел взгляд на окно и задумался, была ли авария случайностью. Мой полусон, полуяв, мог быть неким предупреждением о намерении хранителей избавиться от меня. Меркулова, как зачинщика, я отмёл сразу. Водитель фуры показался мне вполне искренним, и он действительно перепугался, что мог стать виновником аварии со смертельным исходом. Мне пришлось отвлечься на Александра, который заметно нервничал, и вновь прокрутить по памяти маршрут. Значит, из аэропорта Владивостока, который находится в Артеме, мы выдвигаемся к Барабашу, последнему населенному пункту перед рубежом. Дальше только каньон, вход в который есть территории Российской и Китайской империи. Наши соседи по самолету проверяли амуницию, подтягивали ремни и переглядывались». «Судя по всему, это уже бывалые рубежники, в отличие от нас с Александром. Я ничего проверять не стал, все равно у меня самый дешевый комплект. В чем я был уверен, так это в том, что качество амуниции не влияет на результат, если сам ты ничего не умеешь. Толку от дорогущих вставок из рубежных материалов, если я их не могу применить по назначению». Когда самолет сел, к нам сразу же подошел военный из отряда сопровождения и проводил к броневику. Я даже завис на несколько минут, разглядывая эту махину. В общих чертах я знал, что броневики разработаны специально для передвижения к рубежу и сделаны из сплава нашего металла с тем, который добывается в каньоне. Ну и представлял я эти машины чем-то вроде наших БТР». Но местные броневики были скорее похожи на танки без гусеничного хода. Вместо дула на крыше были закреплены два пулемета. По бокам машины выделялись утолщенные пластины с шипами, а вместо бампера в вперед выступали рога в виде конусов. Внутри броневика не было удобных сидений и кожаной обивки. Металлические сидения были прикручены к полу, а в задней части машины был закреплен сейф с оружием. «Как всё серьёзно!» – пробормотал Александр, округлив глаза. «Интересно, а нам выдадут такой автомат в случае нападения монстров?» «Это оружие разработано для борьбы с высокоранговыми монстрами», – сказал наш сопровождающий, посмотрев на нас с Сашей таким же взглядом, как мой старшина в армии, как бывалый вояка на новобранца. «И чтобы получить такое, нужно пройти специальную подготовку. Вы об этом вряд ли слышали». «А чем оно отличается от тех, которые у вас в руках?» — поинтересовался я, указав на автоматы у группы сопровождения. На вид вроде бы одинаковое. «Здесь обычные патроны». Военный провел пальцами по прикладу. «А в тех из зарубежного металла, усиленного магией, магические боеприпасы выдаются поштучно и подлежат жесткому учету». «Спасибо», — кивнул я. «А обычные патроны могут убивать только слабых монстров?» «Ранить только если...» – покачал головой военный. «Ну или отпугнуть. Вы сильно удивитесь, но по-настоящему убить монстров можно только их же оружием. Клыки, когти, металл, добытый в каньоне. Занятно!» Я посмотрел на Вольта. «А он может убивать этих монстров? Тоже ведь, по идее, необычный пес. На базе вам выдадут оружие и снарягу получше этой». Военный усмехнулся, смерив взглядом наши новенькие комплекты. «Выглядеть она будет не так красиво, как в каталоге, конечно, зато реально может спасти ваши жизни». Александр нахмурился и оглядел свой костюм, который был подороже моего. «Я же лишь хмыкнул. В моей работе часто так бывало, что выданные снабженцам робы оказывались не такими удобными, как те, в которых мы уже не первый год по верхотуре лазали». Оно ведь так бывает. Привык ты, что карабин крепится к кольцу слева, а когти болтаются на шлейке в районе пояса. И тут вдруг нововведение. Когти теперь будут на бедре, а карабин справа. Ну и прочие моменты, которым сидящим в офисах менеджерам хочется оптимизировать, а нас, работяг, никто не спросил, надо ли нам это. Вот мы и носили затасканные и застиранные в усмерть робы, а навьё валялось в раздевалке и постоянно мешалась А ткань? До прихода очередного оптимизатора у нас была плотная суконная роба с армированными нитями. Когда же начальство решило сэкономить, наши спецовки первыми попали под раздачу. Эх, что-то я отвлёкся. Ностальгия в глаз попала. «А все Александр, который верил больше надписям в каталоге, а не наемникам, имеющим реальный опыт на рубеже. Нам же около часа ехать до барабаша?» – спросил он у сопровождающего. «Если повезет и проскочим без помех, то должны за час-полтора добраться». Наемник обернулся к водителю и похлопал его по плечу. «Но раз уж ты заранее время засек, то умножай на два». «В смысле?» «Мой приятель даже открыл рот от такого обвинения. Мы у рубежа, граф», — посерьезнел наемник. «Даже самые ярые атеисты становятся суеверными и начинают молиться, когда приходят монстры. И запомните на будущее. Нельзя делать прогнозы на время и добычу». «Добычу?» — Александр сглотнул. «Именно. Вот вы, например, скажете друзьям, что завалите пару монстров». Мужчина наклонился вперед, чтобы оказаться ближе к нам. «А вместо этого вам первый же демонюга руки вырвет из плеч, так же и со временем, ехать до базы около 100 километров. И монстры по эту сторону залива редко встречаются. Но слово было сказано, так что ждите беды. Но это же антинаучно!» – воскликнул Новиков и посмотрел на меня, ожидая поддержки, но я промолчал. Мы, электрики, народ не суеверный, но есть у нас одно правило. Никогда не собирать инструмент до полного запуска оборудования, иначе обязательно что-то пойдет не так, сломается, сгорит или перемкнет в последний момент. В итоге, вместо того, чтобы закончить пораньше, приходится возиться с новой проблемой. Тем временем в броневик набивался народ. Часть летевших с нами бывалых рубежников расселилась по местам, а потом к нам присоединился тот, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Тот самый инквизитор, который с нашей первой встречи вызывал у меня зубовный скрежет и который так отчаянно хотел меня казнить на площади. И я не сомневался, что явился он сюда по нашу душу. В прямом смысле... «Князь!» — расплылся в улыбке Данила, найдя меня взглядом. «Вот мы и встретились снова. Как я и говорил, вам не удастся уйти от инквизиции». Я молча кивнул, обозначив приветствие, и отвернулся. Всё же видимость приличий надо соблюдать, а инквизиция в этом мире представляет реальную силу». И это было заметно по отношению военных, которые перестали улыбаться и состроили серьезные физиономии. Наш сопровождающий и вовсе будто закаменел, хотя всего пару минут назад шутил над суевериями. «Мы выехали из аэропорта, и вот тут до меня окончательно дошло, что я в другом мире». Ни молнии из пальцев, ни инквизиторы и говорящий магический пес не сумели окончательно убедить меня в перемещении. Где-то глубоко внутри я не верил до конца, все ждал, что могу очнуться в палате больницы. Теперь же, когда я увидел заставу, блокпосты и вышки с пулеметчиками, осознание накрыло меня волной. Ничего подобного я не видел, и мой мозг попросту не сумел бы придумать настолько реалистичную картинку происходящего. Я слишком отвлекся на вид из окна и расслабился, за что чуть не поплатился. Кузов броневика вдруг смело внезапным ударом и снесло с дороги. Пока я пытался осознать, что происходит и не переломал ли я все кости, перед моими глазами появились длинные когти, которые вскрыли машину с такой легкостью, с какой нож вскрывает банку с тушенкой. За каких-то пару секунд, которые я потратил на то, чтобы принять вертикальное положение, эти самые когти разорвали броневик на две половины.